Глава двадцатая. Мертвый профессор. Да, это действительно были пьедесталовцы. Чуть приподняв голову над земляным бугром, я рассмотрел массивные фигуры людей внизу, явно упакованные в защитные экзоскелеты. Обычные бродяги порой пользовались такими, когда забирались дальше полигона. Но если вдруг встретил больше двух человек сразу, облаченных в экзоскелеты, можешь быть совершенно уверен. Это парни из клана Пьедестал. Они обитают в районе Радара, и только такая супердорогая амуниция может гарантировать им жизнь в центре зоны. Дьявол. Значит, все-таки вчерашний проверенный сценарий – оставить нас без патронов, разоружить, взять в плен. А зачем изобретать что-то новое, если старый способ хорошо работает? Твари разорванных пулями, меченому наверняка они жалко. Новые наплодятся, их и так уже столько, что куда не плюнь за периметром, непременно в тварь попадешь. А вот новые бойцы пьедестала вербуются и зомбируются не так быстро, как хотелось бы. Бойцов надо экономить, кто бы спорил. Однако выходит, что сегодня меченный не брезно сработал. даже очень небрежно. Патронов то у нас осталось достаточно, чтобы сделать из каждого его бойца дружелак. Гаубицы другого мира бьют ничуть не хуже гауссов, а из гаусса пробить экзоскелет можно запросто. Опять же, не уверен, что защитному скафандру не повредит выстрел из гравитата. То есть скафандру, наверное, и не повредит особо, тот еще и не на такие нагрузки рассчитан, а вот телу под ним очень даже может. И еще у нас есть монстера, способная процарапать бронированную дверь. Нет, сегодня у пьедесталовцев нет шансов. Что-то у них с Меченым в этот раз категорически не состыковалось. И, похоже, пьедесталовцы сами понимали, что шансов у них не так много. Потому что я вдруг увидел очередную совершенно невероятную вещь, уж и не знаю, которую по счету за сегодняшний безумный день». «Они подняли белый флаг!» — изумленно проговорил стрелок. По склону холма неторопливо поднимался пьедесталовец без оружия, который держал над головой полощущийся на ветру большой белый платок. «Ни черта не понимаю!» — пожаловался Патогеныч. «Не ты один!» — сознался я. «Кажется, меченый хочет переговоров!» «Это может быть ловушка?» — тут же спросил Борода-два. Запросто, кивнул я, снова выглядывая с холма. Подойдет ближе, а под экзоскелетом у него десять кило пластида. И бух, чепуха, заявил стрелок. Пластид туда не влезет. В любом случае подозрительно, сказал я. Надо бы мне встретить его на нейтральной территории и порасспросить. Если что пойдет не так, погибну я один. Зачем всем рисковать? — Самоотверженно, — оценил Борода. — Но так не пойдет. Поговорив с Меченым, ты можешь получить преимущество перед нами. — Нет, не пойдет. Либо этот пьедесталовец говорит со всеми, либо ни с кем. Я неохотно признал, что он прав. — Ладно, — сказал я, — пусть забирается сюда. Не будем облегчать ему труд и спускаться, а? — Вскоре боец пьедестала вскорапкался на холм и решительно зашагал к нам. Приблизившись, он поднял, забрало шлема, и я сразу увидел, что у него огромные зрачки, совсем как у его коллеги, через которого со мной вчера разговаривал возле радара Мечиной. Значит, и этот парень, скорее всего, находится под влиянием хозяина зоны, и сейчас с нами будет говорить Эдуард Борисович собственной персоной. Привет, Мечиной. Мрачно проговорил я. Как жизнь. Голова не болит? Мечиной удивился Пьедесталовец. Нет, прошу прощения. Моя фамилия Лебедев. Эта фамилия была мне знакома. Где-то я уже слышал ее применительно к Зоне. Патагеноч один опередил меня. Он пробурчал: "Мертвый профессор, что ли?" Точно. Одна из самых мрачных легенд Зоны. Мертвый профессор Лебедев, руководивший одним из местных военных проектов. Когда случился второй взрыв, он единственный из всей команды ученых уцелел, но так и не смог выбраться из лабораторных катакомб под четвертым энергоблоком, которые частично обрушились при катастрофе, и остался тут навсегда. С тех пор его не раз видели искатели пьедестала. Согласно сталкерской легенде, он бесконечно бродит по подземельям в поисках выхода, а встреченных бродяг убивает и складывает в одном из подвалов. Дело в том, что он пытается добраться до подвального окошка высоко под потолком, чтобы выбраться наружу, а единственной опорой, которая может ему в этом помочь, считает высокую гору трупов. Ну, повредился в уме человек, что поделаешь». О том, что будет, когда он наконец наполнит подвал и вырвется на свободу, ходят разные мнения. Большинство экспертов сходится на том, что он проникнет в саркофаг четвертого энергоблока и запустит какую-то секретную установку, в результате чего произойдет третий взрыв, все обитатели зоны умрут, а сама зона расширится до границ с Россией, а может и с Китаем, или вообще образуется какое-то загадочное пятизонье. Хотя что это за хрень, никто меня так и не смог объяснить толком. Мертвый профессор. Старчески захихикал Пьедесталовец. Честно говоря, это довольно зловещее зрелище, когда молодой здоровый парень в боевом экзоскелете вот так дробно и хрипло хихикает с пустыми глазами. На мгновение мне показалось, что мы действительно беседуем с сумасшедшим. Нет, это, наверное, Левушкин. Я-то жив и здоров, чего и вам желаю. Однако, как причудливо преломляются реальные события в народных легендах. Боюсь, после нашей сегодняшней встречи в сталкерских барах возникнет новый миф. <свят> «Живой профессор!» «Так вы тоже хозяин зоны?» — в лоб спросил я. «Совершенно верно», — ответил пьедесталовец. «Это хозяин...» Изумился патоген Иж-2, разглядывая нашего собеседника. Нет, это зомби, пояснил я. А хозяин говорит через него. Я снова повернулся к пьедесталовцу. Надо же, профессор. А Мечиной сказал, что члены осознания, уголовники-смертники, над которыми военные проводили опыты по созданию коллективного разума. Да-да. Весело закашлял Лебедев. Милый, меченный и его фирменная угрюмая остроумие. Вообще-то уголовник среди нас был единственный, он сам. Верно, в начале эксперименты действительно проводились над всяким отребием, отбросами общества, заключенными, смертниками, но очень скоро мы выяснили, что величина интеллекта и интенсивность мыслительной деятельности имеют в нашем деле очень большое значение. Поэтому в дальнейшем в экспериментах принимали участие добровольцы из орудированных офицеров службы безопасности, имеющих высокий IQ, и результаты нас несколько шокировали. Пришельцы из другого мира гипнотизировали парня неподвижными взглядами. Что-то подсказывало мне, что ситуация с IQ хорошо им знакома. Мы находились на пороге открытия, Самого чудовищного в истории человечества оружия. Причем несколько разных проектов оказались в финальной стадии разработки практически одновременно. Проект «Кракен». Видели циклопов? Это они одичали недоработанные образцы суперсолдат профессора Левушкина. Проект «Магнитуда». В выхлопы приходилось попадать. А теперь представьте, что такое происходит посреди Киева, Москвы или Нью-Йорка. Чистейшее оружие, круче нейтронной бомбы. Люди уничтожены, а вся материальная часть нетронута. Проект Аватар, часть проекта О сознание. Воздействие на предметы и чужое сознание силой мысли. Гоблины и мозголомы. Никак нельзя было давать одной стране в руки столько страшного оружия. Нельзя было вообще выпускать его в мир. Профессор сокрушенно замолчал. Накануне того дня, когда из столицы должна была приехать высокая военная комиссия, чтобы присутствовать на испытаниях магнитуды, нехотя продолжал он, мы руководители научных проектов собрались в лаборатории осознания и сами заняли капсулы общего разума, а потом разом запустили магнитуду, аватар, кракен и кобру. В итоге образовалась зона. И большая часть кошмарных военных секретов осталась в ней. Разумеется, кое-что было разбросано по закрытым научно-исследовательским институтам и секретным заводам на большой земле. Но чтобы восстановить эти проекты без уже готовых наработок и коллективов, которые занимались данными исследованиями, понадобится не один десяток лет и не два, и, надеюсь, не три. И что? Вы все единогласно согласились похоронить себя заживо ради того, чтобы оружие не попало в мир, заинтересовался я. Не единогласно. Профессора Залкинда нам пришлось убить, холодно ответил Лебедев. С Левушкиным, который испугался и передумал в последний момент, нам возиться было уже некогда, поэтому мы просто отпустили его. Он все равно не смог уйти далеко и погиб где-то в районе радара, когда сработала магнитуда. Но это не главное. Главное, что мы защитили пьедестал. Правительство пыталось прорваться к нему через образовавшуюся в результате зону, но только зря положило здесь две мотострелковые дивизии. Вон развороченные танки до сих пор ржавеют в долине целыми колоннами. Значит, все, что происходит в зоне, действительно ваших рук дело? На всякий случай уточнил я, раз уж информация, полученная отмеченного, могла оказаться недостоверной. То, что люди каждый день гибнут десятками, то, что эта земля отравлена и проклята. Послушай, Хемуль, нам тоже не особо нравится то, что тут творится. Но если мы не будем поддерживать на этой территории порядок, военные снова доберутся до ее секретов. Пьедесталовец помотал головой. Люди гибнут. А кто их звал-то сюда? Кто вас заставляет лететь в смертельно опасные места в поисках легкой наживы? «Если кто-то по глупости полезет в вулкан и сгорит там, ты тоже скажешь, что этот вулкан виноват?» «Сталкеры не военные. Вы убиваете простых бродяг». «Не мы, а защитные механизмы зоны. Но вспомни, как в прошлый раз сотрудники спецслужб, которых ты привел в зону, якобы на сафари, едва не вырубили нам энергоблок. Разумеется, мы на тебя не в обиде и мстить не собираемся». Ведь же не знал, что они задумали, и даже пытался им помешать, что похвально. А во-вторых, даже простые бродяги, добравшись до четвертого энергоблока, становятся невероятно опасны. Никто ведь не знает, какое именно желание выполнит пьедестал. Сколько усилий понадобилось, чтобы нейтрализовать добравшихся до саркофага Семецкого, Шухова, Завьялова? «Ну да», — кивнул я. Меченому пьедестал однажды выполнил аж семь глобальных желаний. Полная катастрофа получилась. «Семь желаний?» — заинтересовался Лебедев. «Как это?» «Опа!» А Меченый, похоже, не очень-то болтал языком по поводу Стрелка и прочих параллельных вселенных. Держал столь ценную информацию при себе, надеясь, что в дальнейшем она может дать ему серьезное преимущество перед коллегами по осознанию. «Осознание!» Непрост был одержимый жаждой власти Эдик Байчурин. Ой, непрост. А стало быть и мне, не стоит выкладывать все козыри перед профессором. Информация в зоне хороших денег стоит. Это один из основных сталкерских законов. «А, не обращайте внимания», — сказал я. «Старый сталкерский анекдот. И раз уж речь зашла о пьедестале, что он такое?» Каким образом ученые сумели создать такую беду, которая исполняет желания? Мы не создавали пьедестал, проговорил Лебедев. Он уже был тут, когда вокруг четвертого энергоблока создавались военные лаборатории. К сожалению, проблемой пьедестала занимались в столице, и мы не сумели захватить живым ни одного ученого из этой группы, которые находились в районе наших лабораторий. Единственное, что мы знаем, из попавших к нам в руки, из купых отчетов и просочившейся в сеть информации, это то, что лаборатории создавались даже не вокруг атомной станции, а скорее вокруг пьедестала. Видимо, он возник здесь между первым и вторым взрывами на Чернобыльской станции. Никто из нас не знает, что он такое и откуда взялся. Неизвестно стало ли его появление причиной или следствием первого взрыва в тысяча девятьсот восемьдесят шестом году, или оно вообще никак с ним не связано. Мы просто осторожно пользуемся энергией и возможностями пьедестала. Именно из-за него зона неуязвима, и поэтому мы не имеем права никого допускать к нему. Очень интересно, вежливо сказал борода. Но нельзя ли все-таки узнать, с какой целью вы вступили с нами в переговоры? Разумеется, можно, согласился мертвый профессор и добавил, просто словно просил сбегать за хлебом. Видите ли, мы хотели бы, чтобы вы уничтожили Мечиного, чтобы мы что? удивился я. Уничтожили Мечиного? терпеливо повторил Лебедев. Но он же один из членов коллективного разума осознания. Да, разумеется. Профессор сделал паузу. «Но, видите ли, Меченый все время противопоставляет себя коллективному разуму. Он совершенно неуправляем. Он обуреваем ненужными страстями и сомнительными идеями, особенно после того, как вы вчера прострелили ему голову. Он причиняет нам слишком много беспокойства. Он расходует наши общие ресурсы на самые нерациональные поступки и регулярно нарушает режим секретности. Меченый должен умереть. Так будет лучше для всех». Почему же вы сами не устраните его? Поинтересовался я. Это не так просто, произнес профессор. Мы не в состоянии этого сделать. Как же так? У вас ведь такие возможности. Либедьев поморщился. Дело не в возможностях, а в психологии. Ладно, давай на максимально простом примере. Представь, что у тебя опухоль мозга. Нет, спасибо. Знать, что у тебя опухоль мозга. На стырном повторил профессор. «И у тебя есть операционная, у тебя есть самое современное оборудование, которым может управлять один человек. Электронные микроскопы, покадрово транслирующие на монитор проникновение лазерного скальпеля в мозговую ткань. Томограф, медицинский компьютер последнего поколения, готовый в любую секунду перехватить управление скальпелем, если возникнет угроза здоровым тканям. Сможешь ли ты в такой ситуации сделать операцию на мозге самому себе?» Даже если учтешь, что мозг не имеет нервных окончаний, и операция будет абсолютно безболезненной, я бы, наверное, смог, проговорил я. Бывал еще и не в таких переделках. Но кажется, я понимаю, о чем вы говорите. Разумеется, если бы у меня был человек, которому я мог бы доверить операцию, я охотно свалил бы эту ответственность на него, лишь бы не копаться в собственных мозгах, содрогаясь от омерзения. Правильно, сказал Лебедев. Вот так же и мы не можем уничтожить одного из нас из психологических соображений, не можем уничтожить своими руками часть собственного мозга, хотя и понимаем, что это совершенно необходимо, что больной участок может привести к гибели всего организма. Я потер ладонь и упялающий лоб. Вы много и красиво говорите, Лебедев, заявил я. Мечиной вчера тоже долго и красиво говорил. Пока не потерял терпения и не начал мочить меня при помощи телекинеза. Меченный просто пытался убедить тебя по-хорошему, как и я сейчас. Это наименее трудоемкий и болезненный для обеих сторон способ переговоров. Когда у него не вышло, он естественным образом рассверепел. А если у вас не выйдет убедить нас, вы тоже естественным образом рассверепеете и начнете меня колечить. Нет, в этом и разница между нами и им. Неизменные эмоции не должны влиять на принимаемые решения. Если у меня не выйдет вас убедить, я просто пожму плечами и уйду, оставив вас с Мечином один на один. Мои бойцы только что рассеяли зверье Мечиного, но если они тоже уйдут, а вы попытаетесь вернуться к периметру, он соберет его снова. Однако я искренне не понимаю, ради чего можно отказаться от такого шанса выжить. Если бы вы просто выпустили нас из зоны, шанс выжить у нас был бы еще больше. Меченный нас уже не достал бы. Тогда из зоны не выпустил бы вас он, уничтожил бы на месте с гарантией. Вы всерьез уверены, что смогли бы противостоять одному из хозяев зоны, пусть у него даже дырка в башке? Вы не сумели ему толком сопротивляться, когда он вчера хотел доставить вас на радар целыми и невредимыми. Теперь, когда он просто хочет прихлопнуть вас, шансов у вас еще меньше. На этом разрешите откланяться. Внезапно прервав разговор, пьедесталовец захлопнул забрало шлема. Впрочем, почему внезапно? Профессор Лебедев довел до нашего сведения все, что хотел, и дальнейший разговор с низшими существами был ему абсолютно неинтересен. Стало быть, выбор у нас небогатый. Либо пытаться прорваться к периметру, натыкаясь то на зверьемеченного, то на бойцов остальных хозяев зоны. Либо отправиться в лога Ва Борисича и попытаться его прикончить. А я вчера уже пытался это проделать. И, честно говоря, если бы не счастливая случайность в лице Динки, мне не помог бы в моем смелом начинании даже дьявол-хранитель. В общем, выбирай. Но осторожно. Но выбирай. Послушайте. Рявкнул я, поняв, что профессор Лебедев собирается нас покинуть. Вы не хотите участвовать в операции на собственном мозге, но вы же можете помочь нам в подготовке операции. Дайте нам инструменты, подскажите, где искать Мечиного. Инструментов у вас вполне достаточно, заявил Лебедев, снова приоткрыв забрало. Что касается информации, то ею мы делиться не станем. Поскольку меченый может иметь доступ к нашей беседе, сознание это у нас коллективное. Усмехнулся он. Но информации у вас тоже достаточно. Используйте то, что имеете, и у вас должно получиться. Успехов! Изменившись в лице, Пьедесталовец развернулся и размеренно зашагал вниз по склону. Я хотел еще раз окликнуть его, но понял, что больше он не скажет ни слова. Профессор уже поведал нам все, что было нужно, и покинул его сознание. Стрелок приподнялся с земли и сел, опершись на руки. "Все", сказал он, "приплейли. Туши свет, сливаю воду. Всего-то и делов, прикончить Мечиного. Расплюнуть. Похоже, у немеченого потихоньку начиналась истерика. Такая суровая истерика крутых мужиков, когда человек просто сидит на одном месте и в полголоса сварливо кроет по матери несправедливую судьбу, выглядит получше, чем истерика женская, но увы имеет ту же самую природу. По-моему, у нас есть шансы. Осторожно проговорил Патагенич один. Нет у нас шансов, отрезал Папаша. А знаете почему? Потому что Мечина и по-прежнему подключен к коллективному сознанию. «И только что наверняка с интересом узнал, что нам сделали на него заказ. У нас нет шансов, ребята». «Так», — деловито проговорил я, — «быстро ставь в защитную сферу». «Зачем?» — безнадежно проговорил Стрелок. «Ставь, кому говорю». Он, в общем-то, понимал, что военный совет необходимо проводить так, чтобы Меченый не имел возможности никоим образом подслушать наши планы. А добиться этого можно только в полностью отрезанной от внешнего мира сфере Смидовича. Вот только военный совет ему проводить совсем не хотелось. Похоже, он считал всю эту затею безнадежным делом. Борода неохотно произнес он, поставь молодому Сферу, ты же у меня отобрал. Борода тоже явно не полал энтузиазмом в отношении военного совета, но Сферу активизировал. В камень ножницы бумагу умеешь? Быстро спросил я у стрелка. Тот поднял на меня сердитый взгляд. Ты совсем тронулся, сталкер. Сыграем, потребовал я, выставляя кулак. Зачем? Тускало спросил Папаша. Хочу тебе кое-что продемонстрировать. Нечто крайне важное. Безо всякой охоты он принялся синхронно со мной трясти кулаком и по счету три выбросил символ ножниц. Молодец, старая школа. Тупица в первом туре непременно изобразит камень, потому что ему безосновательно кажется, что это самый сильный знак, какой только есть в игре. Понимая это, умный человек первым ходом выкинет бумагу, чтобы завернуть камень тупицы. Что касается умного и коварного типа вроде стрелка, который ко всему прочему понимает, что и сам играет с таким же пройдохой вроде меня. то он наверняка попытается шагнуть еще дальше и выкинет ножницы, надеясь поймать ими мою бумагу, которой я, как человек несомненно умный, собираюсь по его мнению поймать его камень. Дальше такой нехитрой комбинации девяносто процентов людей обычно не заглядывают, полагая, что ее более чем достаточно в такой несерьезной ситуации. А нет, уважаемые. Камень, ножницы, бумага — это только на первый взгляд примитивная игра на везение. Здесь возможны такие комбинации, куда там твоим шахматам? Итак, первый ход отнюдь не потребовал от меня глубоких аналитических размышлений. Зато отец Динки из другой реальности, наткнувшись своими ножницами на мой камень, несколько удивился. Совсем чуть-чуть удивился, но это было заметно невооруженным глазом. Он отказывался верить, что я тупица, и значит камень в первом туре был выброшен мною совсем не случайно. Информация к размышлению. Еще раз сосредоточенно сказал я. Он пристально посмотрел на меня, и в глубине его глаз кажется забрежело смутное понимание того, что я пытаюсь ему сказать этой демонстрацией. Во второй раз я завернул в бумагу его камень. Теперь папаша, наученный первым проигрышем, рассчитал свои действия не на два, а на три хода вперед. Вот только я рассчитал их на четыре. Еще одна банальная комбинация, еще один пример предсказуемого поведения соперника, которое я, как мастер игры, без особого труда сумел просчитать. Наткнувшись на глубокий расчёт противника, умный, но неопытный игрок просто добавляет к своему раскладу ровно одно действие. Поскольку и это для него с непривычки уже сложновато, а в двух лишних ходах вообще не мудрено запутаться. Он долго прикидывал что-то в уме, прежде чем выйти на третий раунд. Нука, сумею ли я предугадать его действия снова? Правильно ли вычислю, на какое число предполагаемых ходов он осмелится в этот раз? В третьем раунде его ножницы снова затупились, а мой камень. «Еще раз», — поинтересовался я, тряся кулаком в воздухе, «для усвоения материала». «Хватит», — задумчиво проговорил он. «Кажется, я понял». «Вот именно», — сказал я, опуская руку. «Меченый знает о нас все. Он знает, где и как нас ловить, какую западню нам устроить. Но мы способны все время быть на ход впереди него. Мы можем мыслить нестандартно». На всякие его ножницы мы в силах найти подходящий камень, если будем соображать быстро, точно и не по шаблону. А самое главное, у нас есть дополнительный сильный фактор, способный еще больше укрепить наши позиции. Мы, сказал Патагенич два. Точно, отозвался я. Вы, ребята из другой реальности, и ваше оружие, которому нет аналогов в нашей. А точнее, Алёнушка, Ветёк и Хабанера. Так, сосредоточенно проговорил стрелок. Идея ясна. Работаем, ребята.